Часть 4. Диверсити менеджмент. Порфирий Каменев. Издавна говорят на Руси, разлука как ветер, малую любовь она гасит, а большую раздувает в такое пожарище, что происходит серьезная порча имущества и в некоторых случаях даже ставится вопрос об уголовной ответственности сторон.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 Когда они поднялись на ноги, с шеи Порфирия уже свисал ярко-красный шнур, а на шее Мары висела непонятно откуда взявшаяся цветочная гирлянда. «Мы окольцевали друг друга», — улыбнулась Мара, заметив цветы. «Но ты добрее. Ты так касаешься меня, Порфирий, словно...» «Точно так же делала когда-то Жанна, мне даже не по себе. Что еще ты про нее знаешь?» «Почти все», — сказал Порфирий. «Почти. Но рассказывать долго. Ее полная история записана в храме». «Теперь мы можем туда пойти?» Порфирий кивнул. «Тогда идем», — сказала Мара. «Я хочу все увидеть». «Хорошо. Идем же», — повторила Мара и дернула за свой красный шнур. «Мы на месте», — ответил Порфирий. «Твой ошейник ни к чему». Мара поняла, что вокруг уже не траурное поле,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 Стены не касались друг друга, между ними зияли проходы. Но настораживала одностранность. Мара не могла взять в толк, то ли проходы были здесь с самого начала, то ли появились после слов парфирия это не дом». «Здесь темно», — сказала она. «Света немного», — ответил Порфирий, — «но он есть». Он говорил правду. На каждой стене висел светильник в виде глаза, дававший немного света. «Да, слов Порфирия Мара как-то не обращала на них внимания. Может быть, от того, что от взглядов множества глаз делалось не по себе». «Это и есть глаза, которые за тобой следили?» «Да», — ответил Порфирий, — «они всюду». «Чьи они?» «Мои», — улыбнулся Порфирий, — «поэтому от них трудно скрыться. Больше не спрашивай про глаза». «Почему?» «Они начнут на тебя смотреть».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 «У Жанны его, к сожалению, не было», — ответил Порфирий. «Темнота, одиночество и эти вторжения, как их назвать, бессмысленно мучительные переживания, скажем так, чрезвычайно разнообразные, четко оформленные и артикулированные, все время усложняющиеся и почти всегда омерзительные. Ничего другого, только промежутки тишины, оставленные на рефлексию».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 Огромные мешкообразные фигуры, обросшие зеленым синтетическим мхом С именами на нагрудных табличках «Пергюнд», «Перлашес» и «Пердаем» Дрались на молотах за подвешенную к ветке красавицу Сольвейк Чью наготу прикрывали только дубовые листья и желуди Жанна Сольвейк, однако, портила все действо Было видно, что ее мало занимают идущие за нее битва Жанна откровенно скучала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 Порфирий отрицательно покачал головой. «Она еще не завершила всего, что хотела». «А куда она тогда отделась?» «Она затаилась в кластере», — ответил Порфирий, «дожидаясь момента, когда ты снова станешь доступна». «Доступна в каком смысле?» Порфирий улыбнулся и постучал себя по голове. «В том смысле, что ты придешь ее навестить с включенным транскорниальным стимулятором на голове». «Ты хочешь сказать, она до сих пор этого ждет?» — Нет, — ответил Порфирий, — она уже дождалась. Мара шагнула назад, потом еще раз, потом еще. Ты хочешь меня напугать? Почему бы нет? — Порфирий, прекрати, мне не нравится твоя улыбка. — Нет, Мара. — Что нет? — Я не Порфирий. — А кто ты? Порфирий молчал и улыбался.